Птолемей I. Сатер. Можно ли повторить Александра? Жизнь Птолемея I. неразрывно связана с личностью и биографией Александра Македонского. Великий полководец скончался 13 июня 323 года до нашей эры. Это было событие мирового масштаба. Началась новая эпоха в истории человечества. Впрочем, современники, в том числе и близкий друг Александра Птолемей этого, конечно, не понимали. Впереди была многолетняя битва былых соратников, диадохов за наследие Александра. В ходе этой борьбы возникли новые государства, получившие позже название эллинистических. Птолемей был сыном одного из македонских племенных вождей, участвуя в великом походе Александра на восток. Воюя с персами, македонцы старались представлять себя благородными эллинами. В какой-то момент стали говорить даже, что они больше, чем эллины. На самом же деле это были потомки пастухов-казапасов. Это была особая варварская знать. Правда, ближайшее окружение Александра приобщилось к греческой культуре. Нельзя забывать, что учителем полководца был гениальный Аристотель. Отец Птолемея звался... «лак», в буквальном переводе «заяц». Как знать, не была ли жизнь Птолемея, прославившегося исключительной отвагой, постоянным опровержением унизительного прозвища, приставшего к его отцу. Да и само имя Птолемей образовано от греческого Полимас — «война», и может быть переведено как «воинственный». Мать звали Арсеноя. Вероятно, она была гречанкой. По одной из легенд — Она была близка с отцом Александра Филиппом II Македонским, который поспешно выдал ее, уже ожидавшую ребенка, замуж за лага, то есть Птолемей мог приходиться Александру Македонскому старшим сводным братом. Но вполне вероятно, что это всего лишь листивая выдумка придворных, которые хотели выделить Птолемея среди других преемников Александра. В детстве и юности Птолемей Лагит близкий друг Александра, товарищ по играм и учебе. Учился он, видимо, неплохо. Через много лет он единственный из диадохов написал воспоминания о Великом Походе. До нашего времени они не дошли, но этими мемуарами пользовался римский историк Ариан, чьи труды изучаются и сегодня. Незадолго до состоявшегося в 336 году до н.э. убийства отца Александра, македонского царя Филиппа II, Он прогневался на сына, собиравшегося жениться без родительского согласия, и отправил его вместе со всеми близкими друзьями в ссылку. На самом деле между отцом и сыном был более глубокий конфликт. Филипп отверг мать Александра, свою жену Олимпиаду, отправил ее на родину в Эпир и женился на молодой македоненке Клеопатре. Новая жена ждала ребенка, и царь надеялся в будущем передать ему трон. Александру мать постоянно внушала, что он сын бога, а вовсе не македонского царя. Девятнадцатилетний сын от первой жены, энергичный, независимый, да еще и поверивший в свое божественное происхождение, это очень опасно для властителя. Вот почему Александру пришлось последовать за матерью в Эпир. Вместе с ним там оказался и Птолемей. Но Филипп пал жертвой политического убийства, скорее всего это сделали агенты Персии, против которой он готовил поход, Александр вернулся в Македонию и занял престол. Юная Клеопатра и рожденная ею девочка были убиты по его приказу. Птолемей стал телохранителем молодого царя. Александр не ошибся в выборе. Он заметил в друге детства необычайную энергию и отвагу. Весной 334 года до нашей эры Александр, более или менее уладив дела в Греции, начал свой великий поход против Персии под лозунгом отомщения за греко-персидские войны 500-449 годов до эры из-за убийства царя Филиппа». В апреле, после переправы через Гелиспонт, современный пролив Дарданеллы, состоялось первое знаменитое сражение при Гранике на севере Малой Азии. В этом бою Птолемей был среди полководцев Александра, но не на первом месте. Главные роли играли Антипатер и Променион. Во время сражения жизнь Александра спас его молочный брат Клит, которого позже полководец собственноручно убил в пьяном угаре. Осенью 333 года до нашей эры произошла битва при Иссе. Численность персидских войск – была в три раза больше, но греко-македонцы на голову разбили противников. По легенде, в этом бою жизнь Александра спас Птолемей. Сам телохранитель в мемуарах опроверг эти слухи. В 332 году до нашей эры был почти без боя занят Египет. Птолемей не ведал тогда, что именно этой территории предстояло стать его царством и просуществовать как государству дольше всех основанных последователями Александра почти 300 лет. Египетские жрецы предложили Александру признать его богом, сыном великого солнечного божества Амона ра Полководец не возражал. Он ведь и так знал со слов матери, что является сыном Зевса. Со временем обожествление при жизни ожидал и Птолемея. 1 октября 331 года до нашей эры Александр одержал решающую победу над персами при Гавгамелах в Месопотамии в Междуречии Тигра и Ефрата. Численно превосходящими персидскими силами командовал лично царь Дарий III, последний из династии Ахеменидов. Он в панике бежал с поля боя в разгаре сражения. Известно, что в древности, в случае гибели или бегства полководца, Войско переставало сражаться. Дарий искал укрытие в Центральной Азии у своего вассала, сатрапа Бактрии по имени Бес, но был убит по его приказу. Все ожидали, что Александр Македонский будет в восторге. Но он возмутился. Нельзя так поступать с царями. Птолемею было поручено поймать Беса и доставить к Александру. Птолемей с отрядом проскакал за четыре дня, расстояние, которое обычно преодолевали за 10 дней. Он схватил преступника и привез к Александру. Без и его приспешники были казнены с особой жестокостью. Участие в этой операции полностью соответствовало характеру Птолемея, который сам был воплощением верности и не считал возможным прощать предателей. Александр продолжил поход. В северной Индии он столкнулся с отчаянным сопротивлением местных правителей. Птолемей продолжал верно и бесстрашно служить своему царю и другу. В одном из сражений в Пенджабе он кинулся в погоню за индийским вождем. На крутом подъеме сначала скакал на коне, потом спешился и сумел свалить на землю индийского всадника. Во время поединка он получил удар копьем в грудь, но панцирь выдержал. Считалось, что победа Птолемея в этой схватке решила судьбу сражения. Оценив доблесть Птолемея, Александр отдал под его командование треть своей армии. Птолемей со своим войском не раз отвлекал на себя индийские силы, чтобы Александр мог, например, переправиться через один из притоков Инда. Бывало и такое. Птолемей забирался со своими солдатами ночью на немыслимо крутые скалы и светом костра подавал сигнал «Путь свободен». Но Птолемей отличался не только смелостью, выносливостью и физической силой. Он был еще и внимательнее, осторожнее, разумнее многих других. Он хотел предотвратить убийство Клита, когда тот на перу стал читать взбешенному Александру насмешливые стихи. Птолемей увел Клита из зала, но тот вернулся и был убит. Именно Птолемей сообщил Александру о так называемом «заговоре пажей». Во время похода некоторые молодые придворные были возмущены тем, что Александр насаждал в лагере восточные обычаи, прежде всего низкие поклоны. Заговорщики собирались ночью убить царя, но Птолемей предупредил его и с предателями расправились. Среди прочих был казнен внучатый племянник Аристотеля Клисфен, несмотря на заступничество знаменитого родственника трагедией для верного Птолемея стала внезапная смерть Александра 13 июня 323 года до нашей эры. Царь, совсем еще молодой, слег в Вавилоне в разгар подготовки к новому походу. Ему пришлось уйти из Индии, и теперь он собирался двинуться в обход Аравийского полуострова в Средиземноморье и Северную Африку. Судьбы мира могли сильно измениться, если бы он реализовал этот замысел. Но после нескольких дней непонятной болезни Александр скончался. Видимо, он был отравлен. Незадолго до этого столь же внезапно умер и его ближайший друг, и возлюбленный Гефестион. Александр Македонский не оставил преемника. У него был сводный брат Оридей от брака Филиппа и фессалийской танцовщицы. Оридей был слабоумным. Большое удобство с точки зрения тех, кто претендует на реальную власть малолетних и безумных наследников всегда находятся энергичные сторонники. Таков был полководец Пердикка, выступивший за права Оридея. Был еще и незаконный сын Александра Геракл, рожденный одной из наложниц, который жил где-то в Пергаме, но его всерьез никто не рассматривал. Наконец, через два месяца ожидалось рождение законного ребенка. Его ждала жена Александра Роксана колоссальную империю, начали делить между собой ближайшие соратники, получившие название диадохи, преемники. Они собрались для обсуждения главного вопроса – кому перейдет власть? Птолемей высказался против всех претендентов и предложил избрать самого достойного из своей среды. Это гораздо больше соответствовало республиканской греческой традиции, чем монархическое наследование престола. Понятно, что, предлагая такой вариант, Птолемей имел в виду прежде всего себя. Ведь ему были свойственны все качества преемника. Близость к покойному царю, авторитет в глазах войска, сильный характер. Он буквально нарисовал свой портрет. Птолемей предложил проголосовать, но диадохи категорически отказались. Каждый из них считал себя лучшим. Империя была разделена между диадохами. За этим последовали 22 года войн. Наследники рвали друг у друга куски былого, огромного государства. Лет через десять они начали объявлять себя царями. Птолемей стал сатрапом, наместником Египта. Правда, там уже был сатрап Клеомен, назначенный самим Александром. Но преданность Птолемея распространялась только на самого царя. Он не считал себя обязанным служить Клеомену. Было объявлено о связях Клеомена с Пердикой, правевшим в Греции и Македонии. Это стало основанием для казни бывшего сатрапа. Птолемей продолжал хранить верность памяти Александра. Через год после его смерти он организовал пышные похороны. Для этого потребовалось завладеть гробом, который перевезли из Месопотамии в Сирию, а затем в Египет. Грандиозная церемония прошла в Мемфисе. Это соответствовало воле Александра, завещавшего похоронить его как бога Амонара. После этого Птолемей приобрел опору среди египетской знати. Тело Александра перезахоранивали еще несколько раз. Считается, что через 300 лет римский император Октавиан Август, заняв Египет, подошел к гробнице Александра в Александрии и даже прикоснулся к мумии. Будучи сатрапом, Птолемей продолжал сочетать отвагу и разумное поведение. В 321 году до нашей эры в Египет вторглись войска Пердикки. Этот сильный соперник не мог не бояться Птолемея, который, похоронив Александра, в очередной раз продемонстрировал, что претендует на место его преемника. Птолемей лично участвовал в военных действиях. При штурме крепости Верблюжья спина в долине Нила он собственноручно длинным копьем ослепил слона. От боли и ужаса слон начал топтать всех подряд. Воспользовавшись суетой, Птолемей спрыгнул с вала и сбросил многих македонцев со стены. Использовал он и приобретенные в Египте знания. Жители долины Нила, начиная с третьего тысячелетия до нашей эры, научились учитывать сложный режим этой великой реки. Она берет начало в сердце Африки, в горах, и ее течение существенно меняется в разное время года. Войско Пердикки об этом, естественно, ничего не знало. Когда вода в Ниле начала пребывать, македонцы не успели отступить, и многие утонули. Сначала в лагере Пердикки стоял плач по погибшим, потом стали искать виновного. Некий грек Пифон ворвался в шатер Пердикки и убил его. Так у Птолемея не стало главного соперника. Птолемей старался во всем напоминать Александра, в том числе великодушие. Во время войн Диадохов он занял сирийский город Тир и захватил в плен начальника гарнизона. Вместо того, чтобы казнить его, Птолемей преподнес ему дорогие подарки и произнес красивую речь о том, как он восхищен мужеством своего врага. Так когда-то Александр даровал жизнь семье Дарья III и даже с ней проднился. В 305 году до нашей эры до Птолемея дошла информация о том, что диадохи начали провозглашать себя царями. Возглавили это движение сатрап Фригии Антигон и его сын Диметрий. Узнав об этом, Птолемей заявил, что он тоже царь. Египетские подданные, согласно восточным традициям, стали ему поклоняться и обышествили при жизни. В 304 году до нашей эры Птолемей помог жителям острова Родос противостоять осаде сына Антигона Диметрия. Судя по всему, именно там у царя Египта появилось прозвище Саттер спаситель. Последнее крупное сражение войны диадохов произошло в 301 году до нашей эры при Ипсе в Малой Азии. Бывшие полководцы Александра, Антигон I, Селевк, Лесимах, Кассандр перебили друг друга. Их потомки продолжали править эллинистическими государствами. Селевкиды, Сирии и другими областями Азии, наследники Антигона, Македонии и Греции. Птолемей, оставшийся в стране от битвы, сохранил за собой Египет. Политический успех Птолемея I – был обеспечен тем, что он всегда оставался верным солдатом, обладая при этом независимым умом, умея не только воевать, но и договариваться. Он успешно соединил многовековые традиции Египта с элементами греческого правления. Через 14 лет Птолемей передал власть младшему сыну, родившемуся от любимой жены Береники. Птолемей II Филадельф стал царем, а отец остался при его дворе. Известны его слова. Я понял, что лучше быть отцом царя, чем владеть какими угодно царствами.